Глава вторая Внимательно выслушав Центуриона, Пилат отпустил его. Оставшись одни, Пилат и Юстиция долго сидели молча. Наконец Пилат заговорил. «Я бы многое дал, чтобы избавиться от того ужаса, который объял всех нас. На наших глазах совершается что-то великое, таинственное, чего мы понять не можем и потому мечем с всей стороны в сторону». Оказалось бы, чего бояться? Человек, который так поразил нас, умер. Посмотрев на юстицию, Пилат продолжил участливо. В твоих глазах я вижу слезы. Ты плакала? Ты гордая, бесстрашная. Почему ты страдаешь? Облегчи свою душу, юстиция. Мне страшно, Понтий. Я вспомнила сон, который видела утром. Успокойся, любовь моя, ты вся горишь. Давай выйдем. «На галерею?» «Ночная прохлада освежит тебя?» Пилат распахнул решетчатую дверь, и они вышли на балкон. Бледный призрачный свет луны и холодное мерцание звезд подействовали на них благотворно. Душа успокоилась, страх улетучился. Вдруг вдали послышалось пение, и скоро веселая стайка молодых людей показалась на Дворцовой площади. В ночной тишине голоса разносились далеко. «Ты не забыл, Эфри?» Тот напев, который звучал при триумфальной встрече Назарея на прошлой неделе. Удивительная была песня. Я помню только, что припев ее сана. чистый звучный тенор подхватил Осана «Ос вышних благословен, горядущий во имя Господне! Оссана, вышних...» Эта песня испугала юстицию. Она прижалась к Пилату и замерла. «Прекратите пение!» — раздался голос начальника дворцовой стражи. — И не вздумайте повторить это при ваших священниках. Вы подвергнетесь такой же страшной казни, как Назарянин. Молодежь поспешно удалилась. Песен больше не пели. Юстиция невидящим взглядом смотрела куда-то вдаль. Наконец она решилась. «Я уже слышала эту песню. В своем сне», — начала она. «Я бродила одна в тихом пустынном месте», Не было ни воздуха, ни света. Вдруг я очутилась на высокой скале, а внизу лежали миллионы мертвецов. Мужчин и женщин, бок о бок. Над ними распростерлась огромная тень, словно от расправленных могучих крыльев. Я ужаснулась увиденному, но надо мной зазвучали волны сладкопевных арв, и голос сказал «Осана!». Таинственная тень, витавшая над мертвецами, исчезла — Появился огромный крест, а за ним — сияющий, как солнце на зарей. «Проснитесь, умершие!» — возгласил он. «Проснитесь! Смерти больше нет! Войдите в жизнь вечную!» И миллионы давно умерших людей выстроились бесчисленными рядами. Озаренные светом они кричали «Слава тебе, Христос, посланник Божий! Ты простил нам грехи и дал жизнь вечную! Слава тебе, Спаситель мира!» «Я... я испугалась, Понтий!» Пилат ласково гладил юстицию по волосам, успокаивая. «Странное видение, правда?» — прошептала юстиция. «Я всегда твердо верила, что смерть — конец всему. Мысль о том, что мертвые могут воскреснуть, меня страшит». «Я тоже не хотел бы жить снова», — произнес Пилат. «Мы в своей жизни совершаем такие поступки» о которых лучше не вспоминать. Забвение нам может дать только смерть. Но вдруг Пилата словно осенила. «Вдруг в нас есть вечная частица!» Это предположение глубоко опечалило прокуратора, и он замолчал. Молчала и юстиция. Спустя некоторое время Пилат мягко сказал, «Мне кажется, ты рассказала не весь сон». «Увы», — ответила она, — То, что привиделось потом, заставило послать к тебе гонца с письмом. Я надеялась, что этим смогу предотвратить несчастье и устранить зло с твоего пути. «Не бойся за меня, юстиция», — успокоил жену Пилат. «Нет участи страшнее смерти, а ее никому не миновать». Не снился великий океан», — шепотом говорила юстиция. «Океан человеческой крови» покрывающий всю землю. Каждая капля его имела отдельный голос, который кричал «Приветствую тебя, Иисус Назарей, Сын Вечного Бога!» На страшных кровавых волнах, словно могучий корабль, плавал великолепный храм, украшенный золотом и драгоценными камнями, а на самой вершине сверкал алмазными гранями крест. Все государи, все правители мира возводили этот храм в на зарея и для поклонения ему. «Храм на крови?» — задумчиво сказал Пилат. «Да», — подтвердила юстиция и продолжала говорить, сама поглощенная своим рассказом. Вдруг небеса разверзлись, и удивительные, бесконечно грустные лики глянули вниз, туда, где из кровавых волн поднимались к небу крики отчаяния и мольбы. Великолепный храм придавил, силищиеся вырваться из-под него человеческие души. «О, Господи!» — взывали они. «Помоги нам, мы гибнем!» Раздался страшный гром, и гигантский меч, упав прямо с неба, рассек храм на две части, и они поплыли отдельно по морю крови. Я видела алтарь, забрызганный кровью и окруженный костями мертвецов, а вокруг мешки, Лопающийся от нечестно приобретенного золота. Перед алтарем на коленях стоял злой дух в священническом одеянии и держал в обеих руках золотые монеты. Юстиция умолкла, чтобы перевести дух. Пилат терпеливо ждал, когда она снова начнет говорить. Обе половины храма продолжали кружиться над кровавой бездной, рассказывала дальше юстиция. Когда раздался грозный голос, многие воззовут ко мне, говоря, «Господи, Господи, мы пророчествовали Твоим именем, и Твоим именем совершили много чудес, а я скажу им, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды». Храм внезапно повергся в бездну. И не осталось ничего, кроме креста, плавающего по волнам. «Опять крест», — беспокойно заметил Пилат. «Может быть, это какой-то символ?» «Не знаю», — сказала юстиция. «Но во сне я думала о том, пойдет ли он ко дну, как весь великолепный храм. Но он все плыл вперед, превращая кровавые волны в струи света». Неожиданно от горизонта стала приближаться маленькая, легкая, почти воздушная лодочка. В ней сидела женщина и что-то напевала. Она направляла свой кораблик прямо к кресту. Наконец, она поравнялась с ним, легко подняла его и радостно обратилась к небесам. «Иисус, посланник Божий, ради Твоей огромной любви дай нам вечную славу!» Тот же ей был дан ответ – Кровавое море превратилось в огонь, кораблик стал светлым облаком, а бесстрашная рулевая преобразилась в ангела. От креста, который победоносно светился в ангельских руках, шел такой яркий свет, что все небо озарилось. Снова прогремел гром и зазвучала волшебная музыка, и предшествуемый сонмом ангелов явился на зарей, а за ним — новый мир, воскресший как солнце после тьмы. Голос юстиции дрожал от волнения. «Ты понимаешь, Понтий, именно на заре явился мне окруженной славой. Потому-то я и послала к тебе слугу с запиской, где сообщала, что тот, кого ты должен судить, — Бог. Но побоялась, как бы мое послание не попало в чужие руки, и только намекнула о своем видении. И так было ясно, что он непростой смертный», — хрипло вымолвил Пилат. Юстиция побледнела, губы ее дрожали. «Если ты видел сверхъестественную славу Назарея...» Прошептала она и запнулась. Пилат поник головой. «Если ты все это видел...» Продолжила юстиция. «Если ты знал, что он... Бог... Ты должен был сказать это народу!» «Мне бы не поверили...» Тихо сказал Пилат. «Все решили бы, что я лишился разума». «Ну и что?» — воскликнула Истица пылка. — Что стоит мнение священников и черни в сравнении с истиной? Если бы ты им сказал... Меня бы уверяли, что зрение меня обманывает, мысли блуждают. Разве можно убедить толпу в существовании чуда? А разве те же самые люди не клянутся, что случались чудеса, в которые трудно поверить? Например, говорят, что сам Бог передал Моисею десять заповедей. «Я сделал все, что мог», — виновато возразил Пилат. «Если бы я провозгласил, что видел, меня объявили бы умалишенным, и Цезарь отстранил бы меня от правления». «Зато совесть была бы спокойной», — убежденно заявила юстиция. Пилат тяжело вздохнул. «Я еще не все тебе рассказала», — продолжала юстиция дрожащим голосом. «Это касается твоей участи». «Моей участи?» — переспросил Пилат. «Какой бы она ни была, нужно искать в себе силы, чтобы перенести ее. Юстиция схватила обе его руки и судорожно сжала. «Я знаю, что сил у тебя много, иначе ты не был бы римлянином, но погибнуть, как Искариот...» Пилат вздрогнул. «Как Искариот?» — воскликнул он негодующе. «Нет, я не предатель». «Послушай же...» Остановила его юстиция. Такая же бледная луна светила мне. Я стояла на безлюдной вершине горы. Внизу был пруд, темный, затхлый, неподвижный. И вдруг я увидела тебя, Понтий. Ты витал, как дух, оказался утомленным, старым. Я позвала тебя, и ты подошел так близко, что я хотела тебя обнять, но не успела. С криком «Иисус Назарей, Сын Божий, помилуй меня!» Ты бросился вниз, в этот холодный омут который поглотил тебя, как могила. Ужас охватил меня, и я проснулась со страшным криком. Опроснувшись, тотчас же послала слугу с запиской, ласково сказал Пилат. «Тебя не беспокоит мой сон?» спросила юстиция, склонив голову на плечо мужа. Он заставил себя улыбнуться. «Только потому, что я вижу твое беспокойство. Посмотри, как хороша луна». Эта чудная серебристая ночь как раз кстати для спокойного сна Назарея. Юстиция встрепенулась. «Ты думаешь, что он только спит?» Пилат крепче обнял ее. «Тише, тише, успокойся. Не будем говорить об этом. Будем молчать, будем жить и думать, что во всей Вселенной нет ничего важнее нас самих. Нас примут за здравых людей» а о распятом сыне божьем можно и не вспоминать